В растерзанную войной страну пришла поздняя осень. Свирепый ветер, ледяной и неистовый, Несет из-за суровых гор бесконечные дожди, И не укрыться от них ни живым, ни мертвым. Ледяная вода не способна остудить ненависть, Пылающую в сердцах тех, Кто осмелился бросить вызов судьбе И вступить в схватку. Нес и Шен, Лук и Гонор, Проклятые и ходящие, преследуют свои цели, пытаясь выжить, вырвать победу, отомстить и решить для себя, что опаснее: тёмная искра магического дара или тьма в собственной душе. Алексей Пехов. Жнецы ветра. Роман. Если ураган ведёт тебя к мести, одну могилу рой для себя. Глава 1. — Опять лопнет твоя жаба! — простонал Лук из-под надвинутого на лицо капюшона. — Что опять? — не понял ганор отжимая стянутые в хвост волосы. — Дождь! Треклятый дождь льет уже вторую неделю! Или ты этого просто не желаешь замечать? Северянин пробурчал нечто нечленораздельное. — Тебе что, все равно? — возмутился Лук. — Дождь пока меня не убивает. — Да? В ответ раздался громкий чих, и нытье продолжилось. Стражник безостановочно ворчал вот уже четвертый день. Он ненавидел затяжные путешествия, особенно если они приходятся неуютной осенью. «Сто раз предлагал. Давай переждем непогоду где-нибудь под крышей. Не верю, что поблизости нет таверн. Там, по крайней мере, сухо. Вкусная еда, горячий шаф!» С удовольствием начал перечислять солдат, И его живот тут же жалобно заурчал в ответ. К тому же за шиворот никакая дрянь не льется. Каждый день дождь, дождь, дождь. Посмотри на мою лошадь. Да-да, на эту. Что, не видно, как она тоже превращается в воду? Хватит смеяться. У меня уже скоро отрастут жабры, если я, конечно, не околею от холода. Ты этого хочешь? Нам некогда рассиживаться по тавернам, и ты это прекрасно знаешь. Гонор, наконец, соизволил натянуть капюшон на мокрые волосы. — Не думай, что я в восторге от происходящего, но нам нельзя задерживаться. Первый месяц осени на исходе, когда подойдет к концу третий, перевалы в Кагурских горах завалит снегом, и мы застрянем на юге до поздней осени. Тебе нравится находиться по соседству с белыми? Для немногословного сына Ирбиса это была необычайно длинная речь. Лук вновь чихнул, смачно высморкался и, наконец, произнес. — Я говорил и еще раз скажу, лестницы висельника пройти невозможно. на Набаторцы, конечно, идиоты, но не слепые. Перевал слишком узок, чтобы мы там разминулись. — Предложи другой вариант, — невозмутимо промолвил Гонор. Лук знал, что друг прав. лестница для них — единственный способ пробраться на север. Второй перевал, клык грома, слишком далеко на западе. Дорога до него займет больше трех месяцев. К тому же миновать территории, лежащие между слепым кряжем и побережьем Устричного моря, будет трудновато, особенно в окрестностях гашаку или Альса. Там от набаторцев должно пестреть в глазах. Единственный выход, если тебя пугают горы, залезть в какую-нибудь дыру и переждать. «Ну уж нет, я не хочу, чтобы в один из дней за нами пришли мертвецы или сжегшие душу. Все время сидеть и стучать зубами в ожидании гостей — это не по мне, не твоя жаба. Вот только прорываться к лестнице не менее глупо. Насколько далеко мы от нее?» Гонор привстал на стременах, небрежно огляделся, пожал плечами. В последнее время это был его самый частый ответ на все вопросы. Мы хоть в правильном направлении едем? В правильном. Лук вздохнул. Порой немногословность товарища его раздражала. Иногда хотелось нормально поговорить. А общение с ганором очень часто напоминало монолог. С таким же успехом стражник мог беседовать с самим собой. Окружающий пейзаж не вызывал у спутников воодушевления. Пожелтевшие редколесье давно потерявшие большую часть листвы деревья, Серое небо, тусклый солнечный свет, едва пробивающийся сквозь тучи, и дождь, заставляющий воду в лужах вскипать. Два дня назад оно тоже было правильным, но западных отрогов слепого кряжа я так и не увидел. Вновь попытался завязать разговор лук. Молчание. — Послушай, лопни твоя жаба, это просто невыносимо! Взорвался стражник. «Ты про свое занудство говоришь?» — усмехнулся следопыт, даже не посмотрев на него. «Нет, разумеется, про наши скитания лопнет твоя жаба. Ты помнишь, когда мы в последний раз нормально жрали? Я? Нет, а мой живот и подавно. Все время давимся какой-то дрянью, скоро начнем крыс ловить». «Уже? Что уже?» — не понял Лук. «Вчера мы ели крыс», — последовало невозмутимое пояснение. Точнее, сусликов. Стражник поперхнулся, ошалело посмотрел на приятеля, понял, что тот и не думает шутить, и голосом человека, которому очень плохо, произнес. Меня, кажется, сейчас вырвет. Не думал, что это тебя так расстроит. ужин ты уплетал за обе щеки и нахваливал. Я не знал, что это гадская кры... Северянин резко вскинул руку, заставив друга замолкнуть на полуслове. Лук нахмурился, взялся за кистень. Повисла тишина. Лишь дождь барабанил по капюшонам, да фыркали переступающие с ноги на ногу лошади. Рожевато-коричневый тракт скрывался в дождливой пелене, и видимость была не более чем на сто ярдов. Прошла Минка, за ней другая. — С дороги! Живо! Толку от этого было мало. Спрятаться в редколесье с лошадьми не представлялось возможным. Тонкие осины — слабое подобие укрытия, а редкий кустарник не способен спрятать следы животных. И все же это было лучше, чем ничего. В рощице лук отцепил притороченный к седлу арбалет, снял с оружия кожаный чехол, придирчиво изучил тетиву, натянул, достал из переметной сумы болт, аккуратно пристроил его в ложе. Миновало пять минут томительного ожидания, прежде чем Гонор произнес. — Никого. — Слава Мелоту! — выдохнул Лук. За время знакомства с северянином он привык доверять его чутью, поэтому поспешно разрядил арбалет и спрятал его от влаги в провощенную кожу. Не разговаривая, они взяли лошадей под узцы, вывели их обратно на дорогу и забрались в седло — Значит, тебе вновь показалось? Лук не выглядел недовольным, понимал, что осторожность полностью оправдана. При малейшем подозрении северянина они искали укрытие, и дважды это спасало товарищей от набаторских патрулей. Но в последние дни все более часто тревога оказывалась ложной. — Я слышал лошадиное ржание, — неохотно ответил сын Ирбиса. «Думаешь, в здешней глуши, кроме нас, есть кто-то еще?» «Я не стал бы называть эти места глушью. Клянусь угом, близко деревня». «Да ну!» «Дым! Чуешь?» Лук втянул носом в воздух, но запах мокрой лошади забивал все остальные. «Может, ты услышал звуки из деревни?» Неуверенно протянул солдат. «Не мели ерунды! До нее есть четверть лиги!» Гонор, в который раз за день, Снял капюшон, подставляя лицо под холодные струи дождя. Последнее время он почти не спал. Еще пара дней, и северянин начнет совершать ошибки, а они ведут прямиком в ледяные чертоги уга. — Кажется, нам все-таки придется найти тебе горячего шафа, а мне соломенную подстилку. Следует выспаться, — принял решение следопыт. — Первая хорошая новость за неделю. Обрадовался Лук. — Сам посади. Холода не за горами, а у нас, кроме плащей, никакой теплой одежды. Может, что-нибудь купим? Сын Ирбиса скорчил мину. Денег было мало. Вряд ли кто-нибудь продаст зимнюю одежду за медь и мелкое серебро. Лошади, словно почувствовав скорый отдых, пошли быстрее. Прошло не так много времени, когда Гонор вдруг резко остановился. Спрыгнул с седла и стал пристально изучать землю. — Что там? — нетерпеливо поерзал стражник. — Следы. Много конных. Уверен? Лук не представлял, как в такой жиже можно что-нибудь разобрать. Проехали чуть больше нара назад. Наверное, это крестьяне. Солдату не хотелось расставаться с мыслью об отдыхе. Крестьяне ходят пешком. Или, если повезет. Едут на разбитой телеге, запряженной старой клячей. Гонор вскочил в седло и развернул лошадь. Вернемся назад, к лесу, пойдем по нему. Если не будем мешкать, через несколько дней увидим слепой кряж. Но возвратиться друзья не успели. Стук копыт пришел с той стороны, откуда они приехали. И сейчас уйти с дороги стало невозможно. Местность здесь была открытая. К тому же придорожные канавы переполнены водой, а голые поля с редким кустарником превратились в настоящее болото. Животные увязнут, не пройдя и двадцати ярдов. Конные к этому времени будут уже рядом, и если среди них есть арбалетчики, придется худо. Сын Ирбиса не стал мешкать и, помянув угол поскакал вперед. Лук, задержавшись лишь на мгновение, поспешил следом. Ни погода не предполагала скачек, но выбора не было. Грязь летела во все стороны, окатывая лошадиные бока и всадников. Дождь заливал глаза. Вцепившиеся в уздечку пальцы немели от напряжения. Прижавшись к едко пахнущей лошадиной гриве, Лук старался не отставать от гонора. Эта скачка напомнила ему неудачное бегство из Альцгары в день, когда к городу подошел раван Они миновали залитые водой поля с пожелтевшей травой, непролазный колючий кустарник, заросли едкого баревника. Прямая дорога сузилась, начала петлять, влезла в ложбинку между двумя небольшими холмами с глинистыми склонами. Даже в хорошую погоду взобраться по ним было бы не так просто, а уж сейчас об этом нечего и думать. Оставалось только нестись вперед, высматривая подходящее место, чтобы уйти с тракта. Всадники вброд пересекли несколько разжиревших от непогоды рычьев. Каждый раз лошади сбавляли темп, переходя на шаг. Дождь усилился, превратившись в ледяной ливень. Разгоряченные скачкой животные недовольно трясли головами. Они устали и начали оступаться. Холмы остались позади. Вновь пришли проклятые заболоченные поля. А далеко впереди, над голыми вершинами редких осин, вился сизый дымок и торчал шпиль колокольни. — Попробуем проскочить через деревню! — крикнул Гонор. — Если там враги, мы попадем в переделку. — Мы уже попали! За деревней лес, видишь? Действительно, на горизонте виднелась черная полоса деревьев. Сын Ирбиса надеялся что их не смогут догнать в дебрях прикряжья. Ливень не утихал, но Лук и думать о нем забыл. Лишь молился милоту чтобы лошадь не подвела. Промелькнуло небольшое, заросшее низкими березами кладбище с развалившейся деревянной оградой, замшелый, выкорчеванный из земли лысый камень, затем грубо срубленная, отяжелевшая от трупов виселица. Лук увидел ее в тот момент, когда вылетевший из дождя болт угодил в шею кобылы Гонора. Северянин легко приземлился на ноги. Погасив скорость, перекатился через плечо. Грязный и страшный оказался на краю дороги. Лук, соображавший в такие моменты довольно быстро, осадил лошадь, спрыгнул в жижу, подскользнулся, упал, крутанулся и тем самым избежал смерти от очередного болта. Извиваясь ужом, по уши в ледяной грязи Он ползком добрался до сына Ирбиса. — Лопни, твоя жаба! Добегались! — Голову не поднимай! Они лежали под растущим возле обочины кустом с худосочными ветвями. — Ежане, лопни, твоя жаба! Дрожа от холода, процедил лук. — И покойники! Над их головами угрожающе возвышалась мрачная виселица, посиневшие Уже потрепанные вороньем трупы медленно раскачивались. Судя по одежде, мертвецы были крестьянами. В отличие от шепчущего молитву Лука, Гонор не обратил внимания на покойников, он высматривал укрытие. До погоста было не добраться, сотни ярдов по открытой местности. Добежать и не схлопотать в спину болт можно было только чудом. Деревня тоже теперь стала недоступна. Рядом с находящимся на пути намокшим и просевшим стогом сена прятались стрелки. Лук пошевелился и почти тут же свистнул болт, едва не попав ему в голову. Стражник охнул, еще сильнее вжимаясь в грязь, и покосился на сына Ирбиса, который освободил перевязь на груди, снял ножны с мечом, подтянул их к себе, обнажил оружие. Лук последовал его примеру, взяв в правую руку узкий длинный кинжал а в левую — кривой нож. «Ну — на что, дружище, покажем этим на набаторцам, лопни твоя жаба! — Это не на набаторцы. Сотрясая зловещую тишину, топотом копыт в сторону деревни скакали всадники на уставших лошадях. Разношерстное воинство, среди которого были и закованные в латы рыцари, и облаченные в кольчуге солдаты в первых рядах, Ехал знаменосец, в жалкой мокрой тряпке, повисшей у него на древке. С трудом можно было распознать имперский штандарт. — Наши! Лопни твоя жаба! Это же наши! Восторженно завопил Лук, попытался встать, но тут же вновь оказался на земле. — Лежи! — рявкнул дернувший его за пояс Гонор. Он не сводил глаз с приближающегося отряда. Меч убирать не стал, лишь поменял немного свое положение и поджал ноги, чтобы успеть вскочить. на это же наши!» — уже не так уверенно пробормотал солдат. «Осталось только выяснить им, что мы свои!» Голос у северянина был мрачный. Он понимал, какое в военное время будет отношение к неизвестным. Их заметили, и пятеро всадников, отделившись от основного отряда, направились к друзьям. Остальные, не снижая скорости, пронеслись к деревне. Опытный глаз Гонора отметил, что воины вымотаны, многие ранены и едва держатся в седлах. Сын Ирбиса внимательно следил за приближающейся пятеркой. Впереди на мощных жеребцах ехали два закованных в латы рыцаря. На их стальных нагрудниках были выгравены растянувшиеся в прыжке леопарды. Первый воин Молодой, возможно, чуть старше Шена, русые волосы отливали тусклым серебром на его висках, и любому знающему человеку это говорило о том, что в нем есть толика крови императорской семьи. Голубые глаза из-под прямых в разлет бровей смотрели внимательно и устало. Тонкое благородное лицо портил сломанный и еще не заживший нос. Ввалившиеся щеки покрывала недельная щетина. Над правой бровью была небольшая стянутая суровой нитью рана. Второй латник, казавшийся настоящим гигантом, не снимал шлема. Трое солдат сопровождения носили более простую броню: куртки с нашитыми стальными пластинами, кольчуги с капюшонами. Двое из них держали наготове арбалеты. "Кто такие?" пробасил гигант. Голос Из-за опущенного забралок казался низким и гудящим, словно храмовый колокол. — Свои! Что, не видно, что ли? — бросил Лук, вслед за Гонором, осторожно встав на ноги. — Бросайте оружие! — хмуро приказал молодой. Гонор быстро сделал, что велено. Лук, недовольно бурча, последовал его примеру. Кинжал и нож полетели на землю. Но даже после этого арбалеты не опустились. — Не калечить! — приказал гигант, и рыцари, развернувшись, поскакали к домам. — Братцы, вы чего? — возмутился лук, когда им принялись связывать руки. — Мы же свои! — Потом разберемся, какие вы свои! — с угрозой в голосе пообещал один из двух стрелков. — А пока стоите смирно. Тебя, рыжий, это в первую очередь касается. Я знаю вашу породу. — Да свои мы, лопни твоя жаба! — в последний раз попытался докричаться до них стражник. — Повопи у меня, я тебе такую жабу покажу, сволочь! Зло процедил другой, и Лук, поняв дальнейшую бесперспективность споров, умолк. — Командирам будешь рассказывать, парень, если слушать станут. Куда более примирительно сказал первый, затягивая веревку так, что Гонор скрипнул зубами. Под усиленным конвоем они прочавкали по грязи, обошли труп лошади и оказались возле плетней огородов. Здесь, укрывшись плащами, могли двое следящих за дорогой арбалетчиков. — Раворные вы, ребята! — оскапился один из них. — Счастливчики! — Это вы, мазилы! — пробурчал под нос стражник, но его, по счастью, не услышали. В деревне кипело от суетившихся в ней солдат. Местных жителей видно не было. То ли попрятались, то ли ушли от греха подальше. «Эй, десятник!» — крикнул один из тех, что сопровождал товарищей. «Куда этих?» «К милорду Ранда!» «Где он? Или я, по-твоему, в каждую избу должен заглядывать?» «В храме!» «Нашли время молиться, лопни твоя жаба!» — пробормотал Лук и тут же схлопотал не тычок промеж лопаток. Деревня оказалась небольшой, всего лишь одна грязная улица, вдоль которой выстроилась два десятка неказистых домов, низкие плетни, убранные огороды, колодец с долговязым жировлем, возле которого возился светловолосый леопард и три маломальских высоких здания, замшелый двухэтажный трактир с полностью выцвевшей вывеской, храм с широким крыльцом и деревянная колоколенка столь хлипкая, Что кажется, еще один порыв ветра, и она рухнет. Чуть дальше, за домами, виднелось нечто, похожее на небольшую водяную медницу. Кто-то заорал на всю улицу, призывая лекаря поторопиться, курва его забери. Справа, под пропускающим воду навесом из жидкой соломы, лежали трое мертвецов, их доконали раны и дорога. Облаченный в кольчугу жрец Милота шептал над погибшими молитву и дело осеняя их знаком благословения. Несколько человек уводили мокнущих под дождем лошадей прямо в избы. Где-то за домами с отчаянной хаотичностью стучали топоры, слышались резкие приказы. На колокольне уже торчали несколько лучников. Лук подумал, что оттуда, даже в такую мерзкую погоду, должны хорошо просматриваться окрестности. Он быстро подсчитал все, что увидел. Выходило В отряде за полсотни солдат. Двери в храм были распахнуты настежь Внутри, в плохо освещенном помещении, с тусклыми, безграмотно намалеванными образами Милота спорили люди. «Мы не можем себе этого позволить, Ранда! Задержка подобна смерти!» — гудел зычный бас. У обладателя голоса, рыцаря-гиганта, уже знакомого друзьям, оказалась грубая... Угловатое лицо с мясистым носом И тяжелым подбородком, Заросшим неопрятной бородой. — У нас есть фора, — Возражал молодой. — Лошади устали, и люди тоже. Нам нужен хотя бы день отдыха. Но батурцы наступают нам на пятки. Кроме них, здесь находились Еще пятеро воинов. Двое в латах с эмблемами леопарда, Остальные в кольчугах, В свиных куртках, и забрызганных грязью штанах. Все хмурые, уставшие, едва стоящие на ногах. — Мне кажется, на какое-то время они от нас отстали, — бросил невысокий, крепко сбитый мужчина с плутоватыми глазами и неприятным голосом. — Они не отстанут, Глум, мы слишком большая заноза в их тылах, — зло сказал черноусый молодец с фальчином на боку, по виду уроженец Марассии. — на милорд Ранда, прав. — Еще нар в дороге, и люди, и лошади начнут умирать от усталости. — Уже умирают, — подтвердил, входя в храм, светловолосый рыцарь, которого друзья видели у колодца. — Я разместил раненых в отдельной избе, лекарь с ними. — Спасибо, Кальн. — Вадер, я приказал перекрыть дорогу и начать укреплять деревню. Братился тот, кого называли милордом Ранда, к великану, давая понять, что решение принято ты командир пожал плечами богатырь потом повернулся к порогу храма и увидел гонора с луком а привели ну и кто вы такие лук стражник башни льда врат шести башен кайн ошеломленно присвистнул и прищурился гонор из клана ирбиса воин башни льда а говорили что после захвата крепости никто из гарнизона не выжил Растягивая слова, произнес черноусый марасец. — А еще говорят, что жабы по небу летают! — пробурчал лук и, не обращая внимания на хмурые взгляды, продолжил. — Нам удалось выйти из окружения, и, наверное, не только нам. Когда мы были подальцем, ходил слух, что в горах погибли все. Подал голос, до этого молчавший, худой, и похожий на скелет мужчина с тонким голосом и большими оттопыренными ушами. — Не думаю, что с тех пор что-то изменилось. — Нет смысла гадать, Юргон. — Глум, позови Крейга, — попросил Ранда, и низкорослый воин с плутоватыми глазами направился к выходу. — Хорошо, допустим, я вам верю, но вышли слишком долго, почти четыре месяца, и не спешили вернуться в армию, к перешейкам, к примеру, где в это время шли бои, или к лестнице. — Мы не дезертиры, — нахмурился стражник. — Это нам решать, — отрезал Вадер. — Мы пробирались через лесной край, — проронил Гонор, — а затем отправились в Альцгару, к ходящим. «Зачем — Зачем? — резко бросил Юргон, и кадык на его тощей шее дернулся под полупрозрачный, как тонкий пергамент кожей. — Затем? Что нас об этом попросила ходящая в шести башнях? — Ну, меня попросила, прежде чем умерла, — объяснил Лук веревки нещадно натирали запястья, холодная промокшая одежда студила тело, и вся сложившаяся ситуация казалась солдату ужасно несправедливой. — Интересно, — задумчиво протянул Юргон. — И что дальше? Удалось вам побывать в башне? — Да. — С кем говорили? — С госпожой э, Ирлой. Огонек быстро обменялась взглядом с молодым рыцарем. — Хорошо. Потом вы из города ушли? — Да. Хотели добраться до лестницы, вернуться на север. Гонор не отвел взгляда. — Как там, в Альцгаре? — жадно спросил один из рыцарей. — Мы ушли почти месяц назад. Никаких новостей не знаем. Пробирались лесами. На дорогах много набаторских патрулей. И вас мы за такой патруль приняли. Встрял лук. Поэтому и думали что есть сил. — После того, как Альцгару осадили, мы только и делаем, что скрываемся от этих южных подонков. — Город осадили? — изумленно вскричал марасец. На всех остальных эта новость произвела столь же ошеломляющий эффект. — Ну да, — заморгал стражник. — Эй, а вы что, не знали? Ведь это случилось еще в последний месяц лета. — Новости на восток доходят с большим опозданием, — проронил Юргон а теперь, когда все сообщение прервано, с очень большим опозданием. Вернулся Глум с пожилым мужчиной. Тот пристально изучил обоих пленников и, отвечая на невысказанный вопрос Ранда, отрицательно покачал головой. — Впервые вижу, командир. — Ну, — поинтересовался Вадер. — А вы узнаете этого человека? — Нет. Чувствуя какой-то подвох, проронил Лук гонор лишь пожал плечами крейк служил у урад шести башен сколько лет назад пятнадцать смутился стрелок лук фыркнул пятнадцать лет назад я еще и слов то такого не знал сам шитовые горы нашли кого привести ответом ему были мрачные взгляды лишь крейк посветлел лицом и внезапно спросил как называют статую первого капитана Ну, долговязый осел, что дальше? С вызовом бросил лук. Сколько калиток в садовой стене? Шесть. Вторая слева уж лет двести как замурована. Что изображено на куполе башни огня? Ничего. Купол так и не достроили. Вроде все верно. Обратился лучник к слушавшим его командирам. Вроде, сплюнул Вадер. Нам не нужно вроде. Ты уверен что они там служили вроде да тот кто там не был про такое бы ни нипочем не ответил ладно ступай а с ними что делать интересовался марасец повисло молчание заприте и выставите охрану наконец решил милорд ранда